глава пятьдесят первая. полюбовный расчет все обстоятельства последовавшие за жеднитьбой старого шадурского сбили его с последнего толку и произвели на голову такое сильное впечатление что вихлявый гамон не выдержал и сошел с ума Родственники со стороны покойной княгини приняли его на свое попечение и вступились за скудные остатки огромного некогда состояния. На эти остатки наложена была опека, и золотое руно баронессы фон Деринг перестало существовать для ее всепоглощающего кармана. Граф Калыш, меж тем, потребовал выдачи ему условленной в начале всего дела половины из общей суммы барыша. А сумма эта оказалась настолько значительна, что ни Бодлевский, ни баронесса, в руках которой она находилась, не чувствовали ни малейшего желания делиться таким жирным кушем, предпочитая оставить его исключительно на свой собственный пай. Поэтому они положили между собою просто-напросто спустить любезного компаньона, и когда тот потребовал причитающихся ему денег, Бранесса приняла крайне удивленный вид и возразила, что даже не понимает, о каких деньгах говорит он. «О тех, которые вы должны заплатить мне по условию», — пояснил Калаш. «А разве мы с вами заключали какое-нибудь условие? У вас есть документы?» «У меня иные документы есть», — многозначительно подтвердил граф. «Только не знаю, насколько они будут вам приятны». «Ну, полно, дорогой граф. Что за счеты? Ведь вы очень хорошо сами знаете, что у меня лишней копейки нет. А сколько вы перетянули у Шадурского за последнее время?» «Я? У Шадурского? Я вас не понимаю. Что я перетянула? О чем вы говорите? Ей-ей, вы изумляете меня. Я не понимаю даже, в чем дело». «Полноте, граф, что за шутки? Мистификации хороши только в маскараде?» «Ну, так значит, я вас заставлю снять маску?» Тихо, но крайне многозначительно заметил Николай Чечевинский. «Меня? Маску? Ха-ха-ха, вы становитесь забавны!» «Пожалуй, и на это согласен. Отчего же вам и надо мной не позабавиться немножко?» Только не мешает помнить иногда, что смеется тот, кто смеется последним. Я вот тоже намерен забавляться. Я, например, пущу вход по всему городу историю о литографском ученике Казимире Бодлевском и его любовнице, то есть о горничной книжной Чечевинской Наталье Павловой. Историю о билетах, украденных этой горничной Натальей из шкатулки старой княгини Чечевинской. А если понадобится, у меня, может, и доказательства некоторые найдутся. Да и сама княжна Чечевинская жива еще. Вы, баронесса, помните несколько месяцев назад вашу встречу у меня на квартире с княжной Анной? Теперь пока прощайте. Сухо поклонился он, «Наши разговоры кончены, впрочем, вы скоро услышите, как стану я забавляться». А задачная баронесса не успела еще возразить ему ни слова, как тот уже быстро и решительно удалился из комнаты. Через минуту в передней за ним громко захлопнулась выходная дверь. Баронесса домикнулась теперь, что, повернув дело столь круто, она осталась в проигрыше. Бодлевский от злости и досадливого опасения кусал себе губы. Эта чита видела ясно, что она в руках графа Калыша, и кто его знает, может, у него и есть какие доказательства, мыслил каждый из них. Во всяком случае, имя будет скомпрометировано в обществе, а там, пожалуй, и власть доберется. И то, и другому было непереносно положение такой зависимости от человека, который, как знать, быть может, имеет в руках данные погубить обоих. Положим, что и самого его можно в то же самое время сгубить перед законом, да им-то двум легче ли от этого, они-то все-таки сами не останутся правы.